Глава тридцать вторая. Во время нашего рассказа лицо Куприна оставалось бесстрастным. Но ну, я очень хорошо знаю Олега и сразу поняла, он взволнован и зол. Негативные эмоции считала и Тонечка, поэтому она, когда бивший из нас фонтан красноречия иссяк, нежно попросила «Не нервничай, Олежек». «Я совершенно спокоен», – сквозь зубы процедил полковник – Не помню, рассказывала ли я вам о том, что Олег получил очередное звание. Ваши наработки, конечно, интересные, но нет ни одной улики против Варламова. Ты не понял? Он единственный, кто остался жив, — возмутилась я. Расторгуев, Ульяна, Галина, мертвы. Ну и кто, кроме него, мог ненавидеть Веру Нику? Девочки, в вашей истории полно прорех, — вступил в беседу пиротина. Одни догадки и много вопросов. Как Иосиф понял, что Филиппова — это Борисова? Я вскочила и забегала по кабинету. Помните историю про фотографию артиста Обросимова с маленькой Вероникой на руках? Я же вам рассказывала, как пожилой артист приезжал на её день рождения. «Ну и что?» — не понял Олег. «Слушайте ещё раз внимательно», — приказала я. «Домом престарелых?» заведует Елена Реброва. Её брат – хозяин элифанта Гарик очень богатый человек и очень любит младшую сестру, поэтому щедро спонсирует интернат. И к кому могла обратиться Елена, когда кое-кому из стариков понадобился массажист? Конечно, к доброму братцу. А Гарик отправил к ней Иосифа, который успешно помогает ему самому и другим сотрудникам издательства. Варламов, Прекрасный специалист, я в этом убедилась, так сказать, на собственной спине. Одного удара Иосифа Петровича хватило, чтобы у меня перестала болеть поясница. Наталья Алексеевна рассказала про массажиста. Он очень занят, может заглядывать к больным старикам только по вечерам в воскресенье. Я тогда пропустила слова Кирпичевой мимо ушей, а потом поняла, Иосиф... Начал лечить Ульяну, а у той на тумбочке внезапно фото появилось. И Грункова, обожавшая прихвостнуть рассказала приятному молодому человеку о своих знакомствах в театральной среде. Похвасталась, как всем остальным, что была женой знаменитого Расторгуева, а затем, указывая на фото, в красках описала день рождения Вероники, на котором и в самом деле присутствовала как няня. Варламов прекрасно знал Филиппову. Он ей проводил курс массажа и понял, что девочка Ника стала Верой. «Прямо сразу узнал взрослую женщину по детскому снимку?» — усомнился Валерий. «Да», — не дрогнула я, «есть лица, которые почти не меняются с возрастом. И не забывайте про гетерохромию. Снимок цветной. Глаза девочки прекрасно видны. Варламов мигом сообразил, что к чему. Сами посмотрите». «Вот вам мой айпад. Давайте почту открою». Олег начал изучать экран планшетника, а я принялась выстраивать всю историю. В понедельник утром Ульяна Глебовна устроила скандал. У неё украли фотографию. «Думаю, снимок, воспользовавшись тем, что Игрункову увезли принимать ванну, утащил Иосиф. Не знаю, зачем он ему понадобился», Но остальное понятно. Иосифа усыновила Евгения Львовна, когда-то приехавшая в дом Расторгуева на скорой. Она знала о попытке утопить младенца. Поняла, что на брата подняла руку Ника. В квартире был скандал. Ульяна обвиняла Веронику, называла её убийцей. В такой ситуации любой догадается, что произошло. Бедного младенца потом перебросили из одного интерната в другой. В конце концов, определили в приют для детей с проблемами психики. Евгения Львовна работала там врачом. Она посмотрела историю болезни поступившего ребенка и сообразила, что снова встретилась с малышом, к которому когда-то приезжала на скорой. У Варламовых умер новорожденный сын. Супруги решили усыновить сироту, назвали мальчика Иосифом. А до того тот носил имя Борис, которое дал малышу при рождении Расторгуев. Это Евгения Львовна рассказала Иосифу правду о первых месяцах его жизни, и будущий массажист решил отомстить Веронике за полученную травму, за эпилепсию, за то, что скитался под детдомам, за все свои мучения. Небось, Ника представлялась Иосифу средоточием зла. Он поклялся ее убить и стал разыскивать сестру. Да только Борисова, покинув детдом, стала Верой Филипповой. Интернет-базы, находящиеся в доступности для обычного пользователя, примитивны с их помощью не узнать о смене паспортных данных. Иосиф не смог найти Веронику Борисову. Сделав секундную паузу, чтобы перевести дух, я продолжила. Каким-то образом Варламов выяснил, где воспитывалась девочка и приехал к лиди Максимовне под видом репортера. Заведующая детдомом в разговоре со мной поняла, что у меня проблема с поясницей и упомянула симпатичного корреспондента журнала «Здоровье детей», который писал статью о том, как живется в интернатах деткам с физическими недостатками, например, с гетерохромией. Лидии Максимовне парень понравился, у нее в тот день разыгрался радикулит, очень болела спина. В процессе беседы она пару раз поморщилась, А журналист неожиданно предложил «У меня медицинское образование, я могу вам помочь. Встаньте на секунду и поднимите руки». Директриса подчинилась. Молодой человек сильно ударил ее между лопаток. И, о чудо, все болезненные ощущения исчезли. Но мне тогда не пришло в голову, что детдом навестил варламов. Костоправов много, большинство из них применяют метод удара – Лидия Максимовна была благодарна своему целителю, поэтому ответила на все его вопросы. Упомянула, что в интернате жили Светлана Крюкова, Нелли Щапова и Вероника Борисова. Девочки дружили и особенно не переживали из-за своей разноглазости, то есть из-за разного цвета радужки. Естественно, никаких адресов и контактов, несмотря на симпатию к репортеру, она ему не дала. Но имена-то с фамилиями назвала. Крюкова и Щапова никогда не скрывались. Найти их в социальных сетях массажисту не составило труда. «Стоп!» – скомандовал Олег. «А откуда Иосиф узнал про гетерохромию?» У Вероники она просто бросалась в глаза. «Простите за глупый каламбур», – ответила я. «Врач Евгения Львовна не могла не заметить столь яркое проявление дефекта». пиратино поднял руку. «По-твоему, Варламов разыскал Светлану и нели и убил их, потому что не мог найти Веронику?» «Или он хотел узнать у них адрес Борисовой?» – предположила я. «Только женщины его не знали». Иосиф разозлился и удавил обеих, положив им в сумочке открытки с текстом «Ремембо, 15 декабря, 10 утра». Олег начал постукивать карандашом по столу. «Думаю, Варламова...» Прямо сейчас надо вызвать к нам для разговора. Подчеркиваю, для вежливой беседы. Улик у нас нет. Одни домыслы Вилки и Антонины. Валера, объясни Иосифу Петровичу, что в связи с расследованием убийства Веры Филипповой мы опрашиваем всех, кого она знала. Он один из толпы. Понял, не дурак, сказал пиротина, покидая кабинет. Возникает много вопросов, обратился ко мне Олег. «Как выглядит Иосиф Петрович?» «Открытое, простое русское лицо, обаятельная улыбка, ничего запоминающегося», — перечислила я. «Усы, борода, волосы до плеч», — не утихал Куприн. «Гладко выбрит», — отрезала я, «прилично одет». «А почему тебе тогда почудился оборотень?» — выпалил Олег. «Я растерялась. Не знаю». «Честное слово, я видела человека-волка. Он скалил зубы, и с них капала кровь». «Не очень вяжется с твоей характеристикой внешности Варламова», — хмыкнул Куприн. «Ты же сам говорил, что на преступнике, по-видимому, была маска», — напомнила Тонечка. Олег посмотрел на меня. «Согласна?» Я замялась. «Может быть, все-таки я находилась на приличном расстоянии от него». Но вспомните, сама Филиппова видела за стеклом медведя. Его морда была совсем близко. Она бы сообразила, что перед ней ряженый, однако уверяла, будто это был настоящий косолапый. Бедная Вера. Когда-то в детстве ей никто не поверил. Девочка твердила, братик уже лежал под водой, когда я вошла в ванную, однако ее сочли вруньей. Спустя много лет история повторилась. Филиппова, напуганная тем, что кто-то тайком шарит в ее коттедже, позвонила пиротина, а тот решил, что бывшая любовница хочет возобновить отношения, и отказался ей помочь. Также отреагировала и Люся Коткина, просто посмеялась над рассказом о медведе. Я на секунду осеклась. «Тонечка, ты нашла Гуляевых, соседей Веры?» Филиппова утверждала, что у них в доме вспыхнул свет, когда зверь бежал мимо. Подруга положила ногу на ногу. Да, нашла. Они оказались любезными, вежливо поговорили со мной по телефону. Шатуна никто из них не видел. Гуляя, легли спать в девять вечера. Их разбудил лай собаки. А утром, когда они начали грузить в машину сделанные на зиму консервы, обнаружилось, что разбито несколько банок, в которых было желе из калины. Ночью банки стояли во дворе. Их заранее достали из погреба. Значит, Топтыгин в действительности был, — обрадовалась я. Зверь умчался прочь, пёс его учуял, поднял шум, а медведь разбил. Или набезобразничала бродячая кошка, которую привлекли выставленные припасы, — засмеялся Олег. Нет, история с медведем странная. — Ой, у Варламова живёт дрессированный хищник, — воскликнула я. Он его с собой привозил. Куприн постучал указательным пальцем по лбу. «Алло, гараж, не неси чушь. Зачем ему медведь?» «Не знаю, но надо проверить», — уперлась я. «А слово «remember» сменил тему Олег?» «Сомневаюсь, что массажист владеет английским. У него всего восемь классов школы. Ты сама говорила, что парню иностранная мова не давалась. А потом он поступил в медучилище. Там упор делался на медицину». Я не успела найти достойный ответ. «Варламов ждёт в бюро пропусков», — сообщил Валерий, входя в кабинет. «Где его посадить? В первой допросной?» «У парня вертолёт на реактивной тяге», — изумился Олег. «В городе пробки?» «Просто повезло», — пояснил пиротина. «Он, когда я позвонил, находился в соседнем с нашим офисом доме. Там магазин всё для массажа», — говорит, приехал за раскладным столом. Его старый сломался. «Может, и не соврал», — протянула я, вспомнив, как мы с Люсей испугались, увидев в ВИП переговорный Варламова. Он об этом упоминал. «Если человек подозревает всех во лжи, он параноик, поддел меня Олег». «Или профессиональный следователь», — отправила я мяч обратно. «Ты же любишь повторять, все люди врут». Олег встал. «Мы с Валерой поговорим с Иосифом». «А вы эстонии сядете у монитора. Все увидите и услышите, окей? Понимаете же, что ваше присутствие в допросной будет по меньшей мере неуместным, и я сам с ним справлюсь». Мы с Тонечкой одновременно кивнули, спорить не хотелось. «Спросите, почему?» Куприн ужасный зануда, а еще у него комплекс сверхполноценности. Он считает себя самым умным, самым образованным, лучшим поваром, водителем, мастером на все руки. По каждому поводу у Олега имеется собственное мнение, и он отчаянный спорщик. Когда мы жили вместе, Куприн был готов использовать любой, даже незначительный повод, чтобы подчеркнуть, он прав, а я опять сказала чушь. Ну, например, едем мы в магазин. Я смотрю на часы и говорю. Минут через двадцать будем на месте. Олег делает изумлённое лицо. Да ты чего? Доберёмся намного раньше. Дорога забита машинами. Ввязываюсь я в ненужный спор. Нет, почти свободно. Заводится Олег. Он начинает гнать изо всех сил. Наша машина перескакивает из ряда в ряд, проезжает перекрёстки на жёлтый сигнал светофора и в конце концов... Притормаживая у супермаркета, муж гордо заявляет. «Я, как всегда, прав. И когда ты перестанешь со мной спорить, конечно, мы доехали быстрее, чем ты предполагала. Не за двадцать, а за девятнадцать минут». Сколько раз мне в подобной ситуации хотелось достойно ответить мужу, но я всегда сдерживалась. Но вот вопрос. Куда исчезают все отрицательные качества, когда Олег на работе? Куприн – прекрасный следователь, умный, понимающий, способный выслушать собеседника и понять его позицию. Он великолепный актер и тонкий психолог. На допросах у него откровенничают даже те, кто ни за какие пряники не собирался говорить правду. Главное, ему не мешать. И Олег добьется блестящих результатов. Мы с Тонечкой устроились около большого монитора и прилипли к экрану.